Глава 26, в которой многое проясняется. Уже неделю лорд Кавендиш лежал в постели и никуда не выходил из своих покоев. Вызванный к нему доктор Бушими сказал, что у лорда случился удар, но был настроен оптимистично. Если соблюдать полный покой и не волновать больного, то он быстро пойдет на поправку. Маргарет не отходила от дяди целыми днями, Поначалу она просто сидела возле его постели, наблюдая за его спокойным сном. С каждым днем лорду становилось лучше, и Маргарет теперь щебетала о всяких пустяках, основа снова наладившейся погоде, о распустившихся в оранжерее розах сорта леди Хартингтон, о том, что конюх Питер упал с пруди, потому что та не терпела никого, кроме Маргарет. «Почему бы тебе не отправиться на конную прогулку, моя дорогая?» — остановил вопросом болтовню Маргарет лорд Кавендиш. Но я уже оправился, и ничего страшного со мной не случится, в твое отсутствие, заверил он ее. Нет, помотала она головой, я не хочу веселиться, пока вы прикованы к постели. Она считала, что на ней лежит вина в болезни дядюшки. Не полезь она той ночью на розыски шкатулки, не начни она задавать вопросы, не вспыли она! Лорду Кавендишу не стало бы плохо. Он, словно прочитав ее мысли, протянул к ней руку, и Маргарет тут же легонько сжала его ладонь. «Ты не виновата в том, что со мной случилось, Маргарет», — сказал он. «Не стоит убиваться и мучиться угрызениями совести. Я сам во всем виноват. Нужно было рассказать тебе раньше обо всем. «Не нужно, дядюшка, не сейчас», — запротестовала Маргарет. «Нужно», — возразил он. «Я лишь хотел уберечь тебя от твоего прошлого». Хотел дождаться подходящего момента, чтобы все рассказать. Только момент никогда не бывает подходящим. Маргарет опустила голову. Внутри нее боролись два противоречивых чувства. С одной стороны, она мечтала узнать всю правду о своем происхождении. С другой, она не желала ничего знать и хотела оставить все как есть. «Давным-давно у меня была старшая сестра», — вздохнул лорд Кавендиш. Она вышла замуж за русского графа раздумова, который вез ее в Россию. Там она изгинула. Элизабет была старше меня на добрых 13 лет, поэтому к тому времени, как мой отец умер, а я стал следующим лордом Кавендишем, никто уже точно не помнил, как звали мужа моей несчастной сестры. Когда появилась ты, когда мне пришлось забрать тебя, я не смог придумать ничего лучше, как сказать всем, что ты поздняя дочь моей сестры, скончавшаяся от удара сразу же после того, как умер ее муж. «Я всё равно ничего не понимаю», — прошептала Маргарет, помотав головой. «Это сложно понять. Еще сложнее объяснить». Лорд Кавендиш прикрыл глаза и долго молчал. «Твоя мать появилась в Лондоне совершенно внезапно», — наконец продолжил граф. Нам с Леди Хартингтон ничего не оставалось, как выдать ее за графиню Разумовскую. Леди Хартингтон? Как розы в нашей оранжерее. Да, их назвали в ее честь. Ты вряд ли помнишь Шарлоту. Она приезжала к нам несколько раз сюда, Вестмур, но скончалась незадолго до того, как твоя болезнь отступила. Если бы не Шарлота, я, признаться, не знал бы, что делать с твоей матерью. Так моя мать не была к Разумовской? нахмурилась Маргарет. «Была. Не по рождению, а по характеру. Губ лорда Кавендиша коснулась легкая улыбка. Она была достойна носить титул королевы». «Ты любил ее? тихо спросила Маргарет. «Больше жизни». «Так почему же не женился на ней?» Вспыхнула Маргарет гневом, но тут же прикусила нижнюю губу, попытавшись сдержать эмоции. Дядюшке нельзя нервничать. Хотя теперь, наверное, будет правильным называть его отцом? Я хотел. Собирался. Но твоя мать исчезла так же внезапно, как и появилась в моей жизни, не оставив мне ни единого шанса отыскать ее. Ну почему? Как же так? Будто не услышав ее вопроса, лорд Кавендиш продолжил. А потом... «Спустя десять лет я нашел тебя», — хрипло проговорил он и закашлялся. У Маргарет было еще множество вопросов, но она видела, как осунулось лицо лорда Кавендиша и испугалась, что его снова хватит удар. «Отдохните, дядюшка, и больше ничего не говорите», — остановила она его. «Нет, я должен тебе все рассказать. Расскажите, когда поправитесь, а сейчас вам нужен покой». Маргарет встала, собираясь уйти, чтобы дать лорду Кавендишу возможность побыть одному и, может быть, уснуть. Она наклонилась к нему, поцеловала в лоб и сказала, «Поспите, а когда окончательно оправитесь, мы вернемся к этому разговору». «Хорошо», — выдохнул он с облегчением. «Хорошо». Когда Маргарет подошла к двери, лорд Кавендиш окликнул ее. «Маргарет, открой верхний ящик стола». Он махнул на письменный стол, стоявший в нише у дальней стены комнаты. «Возьми там бумагу. Документ». «Какой документ, дядюшка?» — нахмурилась Маргарет. «Сама все поймешь. Он там, сверху». Маргарет, как и просил дядюшка, прошла к столу и, открыв ящик, увидела лежащую сверху бумагу. Она взяла ее в руки и быстро пробежала глазами, а потом перевела изумленный взгляд на дядюшку. «Что это?» — спросила она. «Это документ, в котором я признаю свое отцовство. Ты моя дочь, Маргарет, и моя единственная наследница. У нас больше нет родственников. И пусть для всех злоязычных сплетниц ты останешься ребенком, рожденным вне брака, но теперь они прикусят свои черные языки», — рассмеялся лорд Кавендиш. «Ты теперь стала самой богатой наследницей в империи, моя дорогая. Скоро известия дойдут и до Лондона». И тогда мы посмотрим, как эти светские мамаши, эти кумушки, которые воротили от тебя нас и в Лондоне, будут присватывать тебе своих сыновей. Мы еще посмотрим, как они будут перед тобой присмыкаться, распалялся все сильнее лорд Кавендиш. Дядюшка! скричала Маргарет, подбегая к нему, не волнуйтесь, вам вредно волноваться, и нужно больше отдыхать. Да-да, теперь можно и отдохнуть. Лорд устало опустился на подушки. Маргарет помогла ему устроиться поудобнее, поправила одеяло, а потом чуть задернула портьеры, чтобы яркий дневной свет не мешал лорду Кавендишу отдыхать. Он уснул сразу же, будто бы лишившись последних сил. Маргарет даже испугалась, что ему снова стало хуже, и, выскользнув и спокоив дяди, послала слугу за доктором Бушеми. Однако тот, осмотрев лорда Кавендиша, убедил Маргарет, что с ее дядюшкой теперь все будет в порядке. Доктор не ошибся, и через три дня лорд Кавендиш покинул спальню и отправился на утреннюю прогулку.